Глава двадцать пятая Томми всегда управлялась с цифрами ловчее меня. Еще когда мы учились в начальной школе, она заканчивала шестидесятисекундный математический тест раньше остальных учеников. Начиная с четвертого класса, Томми изучала алгебру по особой продвинутой программе, а в старшей школе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 Произошло это вскоре после того, как Ся Джорджа единодушно потребовала отставки Бобби Сокса, тогдашнего тренера Краснокожих, который продал Филадельфии Дейла Мерфи. Впрочем, Бобби вскоре заслужил не только прощение, но и всеобщее восхищение, поскольку именно он привёл в Атланту таких блистательных игроков, как Том Глейвен, Стив Эйвери,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 Как назвали этот год спортивные издания и комментаторы. В финале национальной серии Краснокожие снова играли с Пиратами. 3 игры они выиграли и 3 проиграли. Решающая седьмая встреча должна была состояться в Атланти. В случае победы Краснокожие снова оказывались в финале мировой серии. В случае поражения Что ж,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 тетя Лорна закопала бы его в землю по самые уши. И вот ранним утром, 14 октября 1992 года, я встал перед зеркалом и, улыбаясь, как чеширский кот, натянул на себя всю одежду с цветами и символикой краснокожих, какая только у меня была. О том, чтобы идти в этот день в школу, не могло быть и речи. И это было только началом праздника.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 Нет, она не сердилась и не злилась. Если её спрашивали, томи обязательно отвечала, но в большинстве случаев я просто не знал, как задать вопрос, чтобы получить нужные сведения. И в перерыве перед седьмым иннингом Томи даже не пела вместе со всеми. К концу девятого иннинга пираты взяли два очка на подаче своего лучшего питчера Дуга Драбека.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 добежал до очередной базы благодаря ошибке инфилдера обороны. После этого Драбак 4 раза подряд подал неточно, и бетер краснокожих, заработав bases on ball, отправился на прогулку до первой базы, благодаря чему игроки на остальных базах сдвинулись вперёд. Теперь проблемы стояли уже перед пиратами, а их менеджер Джим Лейланд заменил Драбака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 довольно заурядный кетчер третьей очереди я уже грыз палочку, которая понемногу превращалась в пучок острых щепок всякую надежду я уже утратил в чём впоследствии не раз раскаивался поскольку именно кабрара отбил две из трёх подач белинды отправив мяч далеко в левый аутфилд и дав джастису возможность заработать очко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 стараясь дотянуться до заветного квадрата. Каждый человек на трибунах от всей души желал Бриму поскорее оказаться на базе, но пущенный рукой Бонза мяч летел быстро как молния. Сит Брим и мяч достигли цели, каждый своей, почти одновременно. Кэтчер пиратов Майк Лавальер поймал мяч. и даже успел замахнуться, пытаясь осалить противника, но Брим опередил его на долю секунды. Поднимая тучу пыли, он буквально въехал на площадку домашней базы на животе. Впоследствии эта техника стала известна всему миру как накат. Когда это случилось, диктор стадиона вскочил в ложе прессы и прокричал в микрофон: